Хотя бы недолго. Ну, то есть солдат придет в отпуск на неделю, будет очень хорошо. Потом моряк заплывет на пару дней, будет отлично. Когда летчик залетит на денек, будет просто супер. Потом тоже ясно, что летчик разобьется, моряк утонет. Солдата убьют, это тоже заранее понятно. Но надежда-то уже появилась, а стало быть, исчезла тоска. И с тоской жить нельзя, а с надеждой можно. При этом тоже непонятно, что такое надежда. Вот мы говорим надежда. Ну это так же тоже что это? А главное, непонятно, где она находится, эта надежда. Всегда есть как бы ощущение, что надежда всегда связана как-то с будущим. Что надежда где-то впереди. Но если повнимательнее подумать, проанализировать, разобраться, то выяснится, что впереди всегда какие-то более-менее конкретные планы, задачи. желание Это же не надежда. Не надежда. А где тогда надежда? В настоящем? В настоящем-то вообще все конкретно. Вообще конкретно видно даже все. Вы так посмотришь по сторонам, все конкретно видно. Что-то нет надежды. <свят> И оказывается, что вся надежда вообще в прошлом. Ну, в смысле, не в каком-то таком, знаете, историческом прошлом. А надежду можно найти даже даже вот в альбоме с семейными фотографиями черно-белыми. Открываешь... альбом с семейными фотографиями, и находишь там надежду, потому что для того, чтобы иметь надежду, нужно точно знать, что кто-то когда-то жил нормально. Смотришь на эти фотографии черно-белые, там так все нормально. Мужчины все положительные, женщины все с прическами, ни у кого нет дурацких красных глаз на черно-белых фотографиях. Все как-то как солидно стараются себя... Вести на этих фотографиях Вот родители Молодые, красивые Бабушка с дедушкой, живые Я маленький и счастливый Или вот я, например, сижу За рулем красивого автомобиля У папы не было никакого автомобиля Ни красивого, ни некрасивого Автомобиль был у дяди, который был начальником Меня один раз пустили маленького Посидеть за рулем, сфотографировали Все, я на всю жизнь за рулем красивого автомобиля И я еще помню, как делались эти фотографии Это же было такое Таинство Завешивалось одеялом окно на кухне Выставлялся Фотоувеличитель, красный свет Фотофонаря, ванночки с реактивами И туда папа, как волшебник Опускал, казалось бы, просто Белые бумажки, и на этих бумажках Появлялись Молодые, красивые лица Родителей, бабушка с дедушкой Живые, и я Счастливый хотя я конечно помню как на той же кухне родители ругались причем ругались так что ну, они так ругались что я боялся чего я больше всего боялся что они не будут жить вместе а как тогда вообще ну как тогда вообще все тогда как и они так ругались а главное я знал такие слова которые если бы я им сказал они больше никогда бы в жизни не ругались но они не слушали меня они не давали мне закрыть Им рты моими маленькими ладонями, они продолжали ругаться. А на фотографиях все очень хорошо. Там много надежды. А еще больше надежды на старых плакатах, на старых открытках, в старых журналах. Там, где моряки, летчики, космонавты какие-то, солдаты, гимнасты, лыжники, белка и стрелка, хоккеисты. Женщины, которые всех ждали и дождались, и все счастливые, и радостные. И так там много надежды, хотя, может быть, очень многие из этих людей уже давно умерли. Но надежда-то осталась. Там, на черно-белых фотографиях, очень много надежды. На черно-белых фотографиях. Алло, да, да-да-да, да, ты приехал уже? <как> ну все, я бегу, я спускаюсь, да, я уже готова, я бегу. А когда вот так вот вечером какие-то окна не горят в доме, это означает только то, что там за этими окнами нет людей. Ну, представляете, такой высотный дом многоэтажный, длинный, и все ну, окна светятся, и какие-то не горят. Это значит, там нет людей. Нет, правда, есть, конечно, чудаки, которые сидят при выключенном свете. Город большой, чудаков много. Но я не про них, я просто понимаю, что иногда, ну, невозможно сидеть там за этим окном, жечь свою люстру, посылать куда-то туда сигнал в этот город о своем одиночестве и надеяться, что кто-то это почувствует и откликнется. И так хочется вырваться из-за этого окна куда-то туда, где нет одиночества, то есть туда, где нет людей. Потому что там, где нет людей, там не может быть одиночества. А чем больше город, чем больше людей, тем сильнее одиночество. И иногда там просто невозможно сидеть. Так хочется оттуда вырваться. А где нет людей? Ведь хочется же вырваться куда-нибудь. К морю или в горы. Но вырывается что все время на дачу. А знаете почему? А потому что она, это дача, есть. И все. И... И уже никуда не вырваться. А может быть наоборот, можно не иметь своего дома, своего постоянного окна. Все время снимать какие-то квартиры или мотаться по городам. Все время какие-то вокзалы, аэропорты, какие-то гостиницы. И неважно, хорошая гостиница или плохая, дешевая или дорогая. Заходишь в номер, а там видишь одноразовое мыло, одноразовый стаканчик. И сам ты понимаешь, что ты тоже здесь одноразовый. Ну, максимум двухразовый максимум это максимум и можно вот так вот мотаться, быть усталым, измотанным, иметь серьезные финансовые проблемы, быть простуженным и при этом быть абсолютно счастливым абсолютно. но ну, просто по той причине что тебя ждут и знаете не просто знаете так вот ждут, а ждет та, которая тебе нужна чтобы тебя ждала. потому что есть те которые ждут ну и пусть подождут. Дождутся. А можно быть наоборот, здоровым, перспективным, успешным и быть абсолютно несчастным. Вообще, ну несчастным. Ну потому что тебя не ждут. вот Она не ждет и кажется, что вообще никто не ждет. Вообще. И еще у тебя есть телефон и у этого телефона есть номер. И этот номер никто не набирает, потому что она не набирает и кажется, что никто не набирает. А она не набирает. Но при этом у тебя у самого там в мозгу каким-то огненными, огненными цифрами горит ее номер. Ее заветный номер, ты понимаешь, что не надо его набирать. Ну, причем ни в коем случае не надо его набирать, потому что будет только хуже. И как только так подумал, сразу набрал. И сразу стало хуже, причем в любом случае. Ты услышал короткие гудки, значит, с кем-то разговаривать С кем? Длинные гудки, она не берет трубку. Почему? Значит, у нее определился мой номер, и она не хочет брать. Значит, надо позвонить с такого телефона, какой она не знает. Или ты слышишь голос оператора, сообщающий о том, что абонент недоступен. Или ее голос, который тебе не рад, и какие-то лживые ответы, или какие-то совершенно безразличные вопросы. И ты понимаешь в этот момент, что ты, наверное, вообще никому не нужен. Вообще никому, а с этим-то что ты можешь сделать, если ты ей не нужен? Значит, ты никому не нужен, а с этим, ну что ты можешь, как ты сможешь с этим справиться? И тогда уже своим окном вот этим вот сидеть вообще невозможно. Ну просто, а как за ним сидеть? Это практически невозможно.